Глава двадцать Утром меня будет стук топоров. Выбравшись из палатки, убеждаюсь, что уже рассвело, и взглядом ищу Будгара. Вождь руководит группой орков, которые валят деревья. Зевнув, направляюсь к затухающему костру. Возле него сидит на корточках орк. Со спины я не сразу понимаю, кто это. Но, подойдя ближе, узнаю его подряблым мышцам и сморщенной коже «Шаман». Он чувствует моё приближение. Оглядывается, злобно сверкает глазами и снова утыкается носом в кусок мяса, который держит в руках. Я пожимаю плечами и пристраиваюсь с другой стороны кострища. Заглядываю в котёл. Там ещё плавают остатки утренней трапезы. Вылавливаю чьё-то общипанное крылышко и с удовольствием впиваюсь в него зубами. До меня не сразу доходит, что старик что-то бормочет. Оторвавшись от еды, с любопытством смотрю на него. Шаман продолжает бормотать что-то нечленораздельное и чертить костью знаки на земле. Урочьего языка я не знаю, а тем более шаманских заклинаний. Но вот знаки на песке выглядят очень знакомыми. Недаром же я столько времени просидела в архиве, перебирая записи сидов. Шаман рисует руны, заклинающие духов земли. Интересно, зачем ему это? Хочет помочь собратьям быстрее построить мост? «Переправа будет готова раньше, чем солнце встанет в зените», — сообщает вождь, подходя к нам. «Что он делает?» — кивая на старика. Тот вскидывает голову, тычет в меня скрюченным пальцем и что-то визжит. Я от неожиданности даже отшатываюсь. А гор, наоборот, цепенеет. В воздухе пахнет неприятностями. «Что он сказал?» — дёргаю вождя за край медвежьей накидки. Тот отвечает не сразу. «Ему было видение». «Какое видение?» Старик вскакивает и начинает быстро тараторить, то прикладывая кулак к высохшей груди, то тыча в меня грязным пальцем. «Он говорит», — медленно переводит вождь, — «что ему явились духи земли. Они сказали, что ты обманула нас». Я громко фыркаю. «Боюсь даже спрашивать, в чём именно я вас обманула». Будгар смотрит на старика. Тот повышает голос, теперь уже тыкая пальцем в землю под ногами. «Духи сказали, что ты ведёшь нас в ловушку». «Мне стоит усилий сохранить лицо. Неторопливо поднимаюсь и, сложив руки на груди, уточняю». «И ты, могучий, непобедимый вождь, поверишь этому старику? Мы же договор заключили, забыл?» «Сунхар не врёт». Вождь качает головой. «А я и не говорю, что он врёт. Скорее всего, чего-то не понял. Ты прекрасно знаешь, куда я вас веду». «Да, но ты не сказала, с кем нам придётся столкнуться. Ты приказала собрать воинов из всех племён. Зачем тебе столько?» Вот прицепился. Не могу я сказать, когда рядом Ириана расшивается. Впрочем, тем, кому надо, уже знают, что орки двинулись в поход и сейчас стоят на краю Первородного леса. Я пока ни одного разведчика-дроу не засекла, но уверена, этой ночью они нас видели и уже донесли своему королю. «Как поступит дагер с этим знанием?» «На чьей он стороне?» «Помнится, Тёмный Король предлагал мне заключить договор и стать союзником на много поколений вперёд. Но тогда я была эльфийка без магии. Сможет ли он повторить своё предложение Антхарейн и встать под её знамёна?» «Мне бы не помешала армия Дроу. Тем более новой богине нужна преданная паства». «Ну?» – торопит Будгар. «Я не знаю, сколько воинов собрал герцог Карион, начиная уклончиво». «Но знаю, что его поддерживают и твои собратья, и эльфы». «Ну, со своими собратьями мы быстро управимся». Вождь выразительно смотрит на булаву, которая висит у него на поясе. «Но ведь там и эльфийские маги». «Не переживай, с магами я разберусь». «Ты так уверена в своих силах?» «Более чем». «Хорошо, а потом?» «Это же еще не конец. Прекраснейшее. Что будет потом, когда мы закончим с герцогом?» «Я пытаюсь придумать ответ, который удовлетворил бы и Будгара, и Эрионара, и скрыл мои истинные намерения. Но не успеваю. Вождя отвлекает скрип падающего дерева, грохот, вопли орков и стон раненого. Кажется, одного из них придавило упавшим дубом». «Ладно», – произносит Будгар, бросив на меня хмурый взгляд. «Как бы то ни было, мы принесли тебе клятву. Только и ты не забудь, что обещала». «Он отходит, а я с облегчением выдыхаю». «На этот раз удалось. Ничего, осталось не так уж много. Сначала разберусь с герцогом, потом с эльфами, а потом решу, как быть с дровой и орками. А правду пока никому не следует знать. Это очень опасная правда». Несколько часов спустя, как и сказал вождь, началась переправа. «Я кусаю губы от волнения. Впервые за последнюю тысячу лет орда орков вступит в дебри первородного леса». И первыми, кого мы встречаем, попав на тот берег, оказываются веры львы. Будгар поднимает руку. Один из его приближённых трубит в рог Гаяла, а воины в первых рядах останавливаются. Вся орда замирает, вглядываясь в переплетение стволов и ветвей. ирионар шеплю, когда понимаю, чьи силуэты скрыты в тени деревьев. «Прости», – отзывается Асур. «Нам навстречу из темноты леса выходит Повелитель Молнии собственной персоной. Рядом с ним идут Брейн в человеческой ипостаси и несколько крупных львов. Они замирают на расстоянии полусотни метров, но я вижу осуждение на лицах мужчин». «Что ты задумал?» – кричу мысленно. И сжимаю поводья Гаяла с такой силой, что хрустят суставы на пальцах. «Прости, Эль!» – произносит Асур уже слух. Но я не могу позволить тебе сделать это. Будешь сражаться со мной? От такой перспективы меня передёргивает. Ирионар очень силён. Практически уровень повелителей равнозначен уровню богов. Единственное отличие – Асуры не способны создавать новые миры, это под силу только богам. То есть, если мы с ним сойдёмся один на один, ещё неизвестно, кто выживет. К тому же он опытнее меня. Он участвовал в настоящих войнах. А я так, дилетант. Даже не убила ещё никого, только ранила. Последняя мысль заставляет меня потрясти головой. Кошмар, о чём я вообще думаю? Жалею, что никого не убила? Это точно не мои мысли. Откуда они вообще взялись в моей голове? «Нет, Эль, я не буду сражаться с тобой», — раздаётся голос Асура. «Я просто не пущу тебя в лес. И твою армию тоже. Я не позволю тебе запятнать свою душу убийством». Жалкая кучка львов не остановит нас, рычит Будгар мне на ухо. Отвлеки повелителя, а с верами мы сами справимся. Слышишь, прекраснейшие, очнись. Но я продолжаю сидеть, вцепившись поводья и устремив неподвижный взгляд в никуда. Что же мне делать? Как поступить? Я не хочу, чтобы погибли мои друзья. А это обязательно случится, если начнется бойня. Но я отказываться от своих планов я не хочу. «Я должна покарать убийц. Должна сделать так, чтобы все виновные в смерти не заплатили своими жизнями». «Ну, решайся быстрее!» – торопит Будгар. «Да, нужно принять решение, но это непросто». Вздохнув, поднимаю голову, скольжу взглядом по бледному застывшему лицу Эрионара, встречаюсь глазами с Брейном. «Похоже, мой друг меня осуждает. Что ж, это его право». Он не был на моём месте, ему не понять, что я чувствую. «Брейн, забирай своих людей и уходи». Говорю тихо, понимая, что Вера отлично меня слышит. «Мне не нужны лишние жертвы». На его виске нервно пульсирует жила. Я вижу её так отчётливо, словно стою с ним лицом к лицу. «Я не уйду, прекраснейшая», – отвечает он сухим официальным тоном и не отводит взгляд. «Прости, но это мой долг – защищать тебя даже от тебя самой». «Что ж, похоже, выхода у меня нет». «Тогда я освобождаю тебя от клятвы». «Сама не верю, что сказала такое». «Но слово не воробей, вылетит не поймаешь». Брейн вздрагивает, как от удара, бледнеет и вдруг подается вперед. Сквозь человеческие черты проступает львинный оскал. «Как скажешь, прекраснейшая». Рэчит Альфа, демонстрируя острые зубы. «Означает ли это, что я волен сам выбирать, как мне поступить?» Отмахиваюсь. «Делай, что хочешь. Ты мне ничего не должен». «Запомни, ты сама это сказала». Оскал Вера становится шире. Брейн прыгает вперёд, на ходу срывая с себя рубаху и оборачиваясь в полёте. «За ним и все остальные». Огромная львиная лапа мелькает в воздухе надо мной, не успевая пригнуться, просто сижу, застыв истуканом, и не могу поверить, что он сделал это. Атаковал, первый, без предупреждения. Меня обжигает порыв горячего ветра, рвет мои волосы, невольно втягиваю голову в плечи, ожидая удара, но не ощущаю его. Тело хищника проносится надо мной, раздается яростный рев, оглядываюсь в немом потрясении». Огромный лев на полной скорости врезается в сидящего на гаеле Будгара. Они вместе падают на землю и бьются в пыли, рыча и воя, как два диких зверя. Вверх летят ошмётки дёрна. В слепой ярости вожди альфа наносят друг другу кошмарные удары, а вокруг разверзается ад. Несколько сотен львов разбивают стену из тысячи орков. Не веря своим глазам, не в силах принять происходящее, я торопливо создаю вокруг себя защитный купол, Со всех сторон доносятся вопли, рычания, звуки ударов. Воздух звенит от крови и боли. «Этого не может быть», – плещется в голове затравленная мысль. «Это мне снится. Брейн не мог напасть первым. Это безумие». «Безумие – то, что ты собираешься сделать», – звучит бесстрастный голос Асура. «Прости, но я не допущу новой войны». «Сдавайся, Эль. Сдавайся, пока еще никто не погиб». Я уверена, что хорошо защитила себя, что никто не может проникнуть сквозь стену тёмной магии. Но в следующую секунду понимаю, как ошибалась. Слова Эрионара ещё звучат у меня в голове, а синяя молния, пронзившая купол, уже упирается в горло. Опускаю взгляд на неё. Молния напоминает стрелу, только искрится и потрескивает от переполняющей её энергии. «Ты убьёшь меня, Эри?» Мой мысленный голос дрожит. Стрела тоже дрожит и вибрирует, чувствуя, что Ирионару стоит больших трудов удерживать её. «Нет», — отвечает он сухо, — «я не хочу тебя убивать, ты моя Виалия, всего лишь хочу обезвредить». Что ж, если так, то… Надеюсь, он слышит в моих мыслях только сожаление и страх, пока я незаметно призываю силу Феникса. «Где ты, моя вторая ипостась, когда так нужна?» «У меня не было времени потренироваться, не было времени хотя бы раз призвать тебя и объединиться с тобой. Риля Рагван сделал мне роскошный подарок, но в то же время я стала слишком зависима от чужой силы, слишком быстро привыкла на неё полагаться». «И вот результат. Ирионар, играючи смог пробить мою защиту. Он опасный противник. Я не хочу с ним сражаться, не хочу убивать, к тому же знаю, что мне не выстоять против него один на один». «Но он стоит у меня на пути. Намерен остановить. Я не могу ему это позволить». «То что, Эль?» «Посмотри, или вы уже теснят орка в к реке. Ты знаешь, что будет, когда они загонят их в воду?» «Да, знаю. Орки панически боятся воды. Но я ни за что не признаю это. Ни за что не отступлю». «Схватившись рукой за стрелу, отвожу её в сторону». «Сопротивление весьма ощутимое, но я в этот раз сильнее, потому что Ирионар действительно боится меня поранить и только пугает». «Львов слишком мало», — упрямо бросаю я. «Они уже ничего не изменят». «Ты уверена?» Асур, только что стоявший в тени деревья, вдруг возникает в метре от меня. Нас разделяет только стена из дрожащего тёмного марева, мой защитный купол». «Сам повелитель всё ещё в человеческой форме, но его тело искрится от сине-фиолетовых всполохов, похожих на те, что бывают, если закоротить высоковольтные провода. Я даже слышу, как вокруг него вибрирует воздух. Он стоит на земле, раскинув руки, а между его ладонями сияет ослепительно яркая магическая дуга. Вещество, доведённое до состояния плазмы. Лицо Эрионара бледнеет то ли от злости, то ли от напряжения». Он словно борется с собой, со своей силой, с тем, чего хочет и тем, что обязан сделать. Прямо как я. Только я продолжаю сидеть на Гаяле, смотреть на него сверху вниз и ощущать себя совершеннейшей идиоткой. Феникс не отзывается. Взывать к нему так же бесполезно, как говорить с глухим, а между тем орки проигрывают. Вначале им удается прорубиться сквозь авангард львов, и я уже радуюсь быстрой победе... Но с неба внезапно пикируют десятки грифонов, каждый из которых несёт по два воина-дроу. Один воин управляет боевой птицей, второй натягивает лук. Откуда они здесь взялись? Выскочили как чертики из табакерки. Значит, Деггерт тоже предал меня, как и Брейн. Хотя что это я? Они вассалы Ирианара. Живут на его земле и ему подчиняются. Все они, дроу, верльвы, дварфы... «С неба хлещет ливень и стрел, и ряды моих орков превращаются в кашу. Похоже, изумление отражается у меня на лице». «Теперь ты понимаешь?» – произносит Эрианор вслух. Магия усиливает его голос, превратив в громовой раскат. «Посмотри по сторонам и отступись, пока не поздно». «Ни за что!» – кричу во всю мощь своих лёгких. Вскидываю руки, призывая всю тёмную магию, которая мне подвластна. «Никто не остановит меня. Никто. Никогда».